Глава 22. Подарок искренне удивляет Сакерина. Глаза девушки широко распахиваются, на её лице, белом после всего пережитого, они кажутся ещё ярче. И что же это? Не знаю, пожимаю плечами и в нетерпении подгоняю Даглию. Уверяю тебя, совсем не важно, насколько опрятно будут заправлены наши постели. Лорда лишняя складочка не разозлит. А вот наше опоздание очень даже. Он ясно дал понять, что ожидает нас как можно быстрее. Не понимаю, звучит задумчивый голос Эллен. Почему Норзеиц дарит подарок тебе, но зовёт для этого нас? Может, это что-то для всех? предполагает воодушевлённая Кирина. Она уже добрых 10 минут топчется у двери, пока Деглей неторопливо и тщательно приводит комнату в порядок. Будто во время нашего отсутствия тут планируется проверка. Чтобы скоротать время, я заплетаю шикарные волосы скромницы Атирии в сложную прическу. Похоже, я делала своей младшей сестренке по средам, когда Мина подавала нелюбимую нами кашу. Тянули время. Мысленно прокручиваю события этого насыщенного дня, избегая думать о том, как мы с лордом остались наедине, но снова и снова возвращаюсь к невероятно и стыдно приятным ласкам мужчины. О, Гетто, если это так завораживающе... То что дальше. Тело моё и сейчас наливается жаром при одном воспоминании. Покусываю губы, стараясь думать о Лизее и её будущем. О том, как я рада, что я забрал мой отец и девушке не придётся видеть жуткую форму стражей. И ещё больше, что у подруги появится работа. Лизея всегда обожала возиться с животными. Помню, как в храм залетела птица со сломанным крылом. Моя подруга не только чудом успокоила насмерть перепуганное создание, Но и вылечила, потратив на это несколько дней и много усилий. Да, я не сомневаюсь, что у Лизией и её мужа всё получится. А преодолевая неизбежные проблемы, она постепенно забудет о том ужасе, что пришлось испытать в Руэпине. Лорд очень мудро поступил, судив деньги именно ей. Да что же это? Не хочу думать о нарциссе, лучше об отце. Ох. Я ведь даже не поговорила с ним, хотя видела, как он переживает. Более того, отказалась воспользоваться шансом и избежать унизительного исполнения права первой ночи. Надо было намекнуть, что лорд Вирк не принуждал меня. Во всяком случае, к тому, чего я бы сама не хотела. «Ой, да зог меня забери! Что на меня нашло? Вирк — враг, северянин без сердца и совести. Он не берет то, что ему положено по праву, лишь потому, что этому человеку нравится игра в соблазнение дикой гильярийки». Но почему тогда он не смотрит на других девушек? ехидничает внутренний голос. Всё. Бросаю расчёску и разворачиваясь, иду к выходу. Не намерена ждать больше ни секунды. Если ты хочешь изображать служанку деглея, не буду возражать, но мне кажется, ты просто боишься переступить порог этой комнаты. Тюрьма стала для тебя домом, и это ужасно. Замираю у двери и оборачиваюсь. Кто готов рискнуть? И пойти со мной. Кирена хватает мою руку своей холодной ладошкой и задорно кивает. Большинство девушек тянутся за нами, но Дэгле и ещё две остаются. Их выбор вас замуровать? Предлагаю, и в ответ слышу дружное: "Пожалуйста". Вот до чего доводят навязанные ограничения. Человек боится сделать лишний шаг. Поджимаю губы, но молча жду, когда девушки посмелее выйдут, и провожу пальцами по щели между деревом и камнем. «Зачем вы это делаете, Вильера?» Слышу за спиной насмешливый голос и сдерживаюсь, чтобы дрожью не выдать страх перед этим человеком. «Женщин-лорда охраняют надежнее, чем сокровища». Задерживая дыхание, продолжая выпускать вихри силы, превращая еще одну щель... твердую материю, соединяющую дерево и камень. Потому что пока этот человек рядом, я не могу ослабить внимание ни на секунду. Жуткая сцена из недалекого прошлого леденит мой затылок. Тело лизии на камнях и обнаженные мужские ягодицы между ее белых ног. Стискиваю челюстью и неожиданно вспоминаю имя, услышанное лишь однажды. Завершив работу, неторопливо поворачиваюсь и встав так, чтобы находиться между стражем и девушками чеканью. Призвание мага защищать людей без дара. Этому учит жрица Милосердной Гетты. Наша сила её удар, ответ на молитвы верующих. И я буду защищать. Страж делит уж поверьте. Он вздрагивает, услышав своё имя, но на лице его быстро возвращается циничная усмешка. Маги Вильера Арелия умирают гораздо чаще обычных людей. И боги тут ни при чем, уж поверьте. Тейк идет, тихо замечает темноволосый страж, и мужчины быстро отступают к стене и вытягиваются перед старшим. Лорд ожидает вас на главной площади замка. Сурово говорит тот и поворачивается к нам. На миг склоняет голову. Следуйте за мной. Я провожаю взглядом Дилида и других стражников, которые торопятся исполнить приказ своего лорда. Знать бы, что Верка отзовет своих псов, не стало бы замуровывать оставшихся девушек. Может, отпереть их? С другой стороны, кто помешает кому-либо проникнуть сюда, когда никто не стражит двери? Оставив все как есть, я шагаю за Нарзийцем. Тихо благодарю. Спасибо, что проводили моих родных, Страж, Тейк, Ания. Вопрос застревает в горле. Хотелось спросить, в порядке ли они, но глупо это спрашивать. Лизея? Ох, даже представить страшно, что она чувствует. Как и отец, который имел возможность забрать меня из Роя Пина, но я не позволила. А няня... Нет никакого в порядке. Ни для меня, ни для них. Они отбыли в Луверин. Кивает мужчина и идет в направлении коридора, которое теперь всегда будет сниться мне в кошмарах. Там, за стеной, полный трупов тайный ход, а на холодном полу жестоко обесчестили мою подругу. Но на приезжение уходит, стоит мне увидеть совершенно иную картину. На месте жутко искореженной мраком стены — высокие своды встроенной арки. Разглядывая ее, я с удивлением отмечаю невероятную чистоту освещенных множеством файрелов колонн и гладкость обтесанного камня, вставленного на месте дыр. И никаких трупов. Вдыхаю насыщенный свежестью воздух и улавливаю теплый мускус. Ощущаю незримое присутствие лорда тьмы — И ловлю себя на том, что улыбаюсь. Девушки сбиваются в перепуганную стайку в нескольких шагах от нас. И я решаюсь задать стражу волнующий меня вопрос. Что стало с телами? Этой ночью воины предали их земле, как полагается в Гилльерии. Атревист отвечает он. Выражение лица мужчины кажется каменным, но я замечаю его быстрый взгляд. Тейг будто наблюдает за мной или ждёт реакции. Потребовалось не меньше сотни человек, чтобы по приказу лорда быстро привести это место в должный вид. Трупы не самое сложное. Пришлось разбирать завалы, в которые превратилась часть северной стены Роепина. Так вот, почему они не выбрались. Шепчу я, стена рухнула и преградила им путь к спасению. Но что произошло? Я касаюсь куска камня, будто замок через ощущение может открыть мне тайны прошлого. Осторожно Вильера волнуется страж, а под моими пальцами обваливается часть стены. Мягкий состав удерживающих камни оставляет следы на моей коже. Тейга хватает мою руку и вытирает тёмным платком. Мы же не маги, как могли так и восстановили? Девушки, заинтересованные тем, что происходит, осторожно приближаются. Катарина заглядывает в ярко освещенный коридор и радостно вскрикивает. «Там чисто!» «Оглядывается на нас!» «А куда он ведет?» «Хотите посмотреть?» Едва заметно улыбается страж и отпускает мою руку. «Лорд приказал проводить вас вниз». «Вниз?» «Не сдерживаюсь я». Кажется, слово вторится эхом, вырываясь и у других. Девушки шумят все сильнее. «Вниз?» Следуя за тегом, строит предположение одно невероятнее другого. Я же боюсь, что подарок это могилы павших роепинцев, созданные из камней стены, похоронившей их в тайном ходу. Конечно, я радуюсь, что тела упокоены, но смотрите на грустные холмики, не хочется. Иду лишь потому, что волшебное слово вниз дарует крупинку мнимой свободы, а ещё испытываю сильное желание увидеть Прохожу через двери, которые с виду едва держатся на месте, застываю на месте. Увидеть небо. Оно яркое, мучительно сверкает лазурью, нависает над головой широким полотном высоты и украшенное какетливыми кружевами облаков манит к себе. Свежий воздух кружит голову, перед глазами всё расплывается от слёз, слышу вздохи и всхлипы других девушек. Лорд передал, что вы можете гулять здесь. Торжественно говорит Тейк и взволнованно добавляет. — Только к краю не подходите, там опасно. Я с трудом отрываю взгляд от неба и опускаю голову. Вздрагиваю, заметив под ногами обрыв. Мы находимся на небольшой площадке, запертой между двумя валами камней, а под нами широкая площадь Руэпина. Наполненная воинами — главная площадь замка. И сам лорд тьмы на возвышении, а перед ним на коленях — онурившись, стоит страж, делит. Руки его связаны за спиной, опущенные плечи выражают отчаяние. Сердце ёкает. Неужели Вирк узнал о его проступке и сделал всё, чтобы мерзавец не успел никому навредить? Но как? Впрочем, какая разница? Насильник получит по заслугам, и мы увидим это. Сможем спать спокойнее. Я так точно. В это время раздается грохот распахнувшихся от силы магии ворот, ржание коня и испуганные вскрики девушек. — Смотрите! — указывает рукой Кирина на светловолосого всадника, который мчится по аллее к площади. — Это же тот лорд! Ширигетт!